Все, о чем вы прочтете в этой книге, вымысел, и всякое возможное сходство с реальными лицами не является умышленным. История, которую вы, кажется, намерены прочесть, произошла некоторое время назад, и я не стану уточнять, как давно это было. События, о которых будет рассказано на этих страницах, способны взбудоражить впечатления не только юных читателей, но и людей зрелых, разумных, склонных, казалось бы, взвешивать любой свой поступок. Это, к сожалению, не пустые опасения и предположения. Достаточно сказать, что слово «произошло», а, например, не «завершилось», я выбрал не случайно. Уже после того, как мне показалось, что все закончилось, произошло несколько событий, возможно, в продолжении того, о чем я намерен поведать. Именно поэтому, оказавшись в положении человека, который был втянут во все происходившее тогда, Я вследствие этого оказался вынужден внимательнейшим образом вникать во все, что происходило впоследствии и могло быть хоть как-то с этим связанным. Я долгое время жил двумя жизнями, когда сутки, казалось, не имели ночи, заменяя ее простым отсутствием света на улице. Судьба хранила меня, или это было простым совпадением, но организм мой устал сопротивляться испытаниям именно в тот момент, когда все закончилось хотя бы в моем тогдашнем представлении, я получил, а может быть и сам себе предоставил, право отдохнуть на больничной койке несколько недель. Именно тогда, лежа в больнице в палате на четверых, двое из которых менялись каждую неделю, принося с воли свежие новости, я впервые начал осознавать эту историю. Сперва это были отдельные мысли, а попросту говоря, Попытки понять, как же мне удалось выйти живым из всего произошедшего. Днями я лежал молча, блаженно улыбаясь, слушая болтовню и шутливую перебранку соседей, а ночами думал о том, что все могло быть иначе. Постепенно я пришел к предположению, что все случившееся было вполне закономерным. К моим соседям по палате, конечно, приходили посетители. И, наверное, каждый выслушал рассказ о том, как я попал на больничную койку. Скорее всего, это были разные рассказы, потому что сам я ничего не рассказывал, а только скупо отвечал на вопросы. Но почти каждую неделю кто-нибудь сердобольно советовал мне пригласить папа или предлагали поставить свечку от моего имени и с непониманием воспринимали мой отказ. После этого мне более или менее толково пытались объяснить, что все случившееся со мной завершилось моим чудесным спасением по воле Всевышнего. Однажды я не выдержал и в доступной форме пояснил, что ни в Бога, ни в черта в равной степени не верю, и все, что происходит с человеком, происходит по его человека, воле, доброй или злой. С того момента меня уже не привлекали к разговорам, и я мог дремать целыми днями. Видимо, к этому времени... Я уже пришел в себя достаточно, чтобы задуматься о целостной картине всего происшедшего, считая его полностью завершившимся. Однако, всегда есть некое «однако». Впрочем, достаточно испытывать ваше терпение. Пора переходить к самому повествованию. Но прежде предупреждение. Назову его так. Позднее, когда я стал собирать все, что только могло помочь восстановить происшедшее, Когда смог осознать это и по мере возможности литературно обработать, я сделал все, чтобы скрыть любой намек на географические приметы мест, где происходило все, о чем написано ниже. Однако, поскольку без названия обойтись невозможно, воспользуемся простым приемом. Те города, в которых упоминаемые события вполне могли пройти незамеченными, что соответствует действительности, автор будет называть их настоящими именами. Что касается мест, где разворачивались главные события, то областной центр получает в пределах нашего повествования наименование «город», а город, значение и заслуги которого остались в далеком прошлом, мы станем именовать «городок». Начну я с рассказа о себе, поскольку именно моя биография, мой образ жизни, мои увлечения и сделали меня столь важным участником всех событий, и тем элементом без которого, возможно, так ничего бы и не случилось. Отец мой, ушедший на фронт в июле 41-го, юношей неполных 18 лет, вернулся бравым усатым военным. Мои родители встретились после долгой разлуки в конце 40-х. Отцу было уже почти 30, и маму мою, соседскую девчонку, которой два исполнилось 10, когда он садился в эшелон, идущий на запад, он не сразу вспомнил. Он не раз говорил мне, что сразу же обратил на нее внимание и решил, что она станет его женой. Надо сказать, что мама моя выделялась ростом и довольно долго, лет до 50, наверное, ее звали всякий раз, когда во дворе соседнего двухэтажного дома начинали играть в волейбол. Папа, который с фронта пришел к коммунистам, направился в педагогический институт, где перед войной успел окончить первый курс. Но там его тотчас развернули, в горком партии, тогдашний центр городской власти. И из горкома он вышел уже учителем истории, которому предстояло одновременно и учить школьников, и учиться самому на вечернем. Мама не стала выдумывать велосипед и пошла точно тем же путем, правда, за неимением высшего образования поначалу ее отправили учителем начальных классов. Мама говорила, что утирать слезы первоклашкам не ее удел, Однако занималась этим долгие-долгие годы, оставив по себе светлую память в нашем городе. Чтобы закрыть тему родителей, скажу, что они погибли в авиакатастрофе, возвращаясь из отпуска в Крыму в начале 90-х. Семьи моих бабушек-дедушек жили в этом же городе, но по какой-то непонятной мне причине общались нечасто. Никакой неприязни между ними я никогда не замечал. Каждый праздник который мы всегда проводили за одним столом, сопровождался весельем, смехом, совместным пением, но во все иные дни они почти не встречались. О каждом из них, о дедушках и бабушках, я мог бы рассказывать бесконечно долго, но рамки повествования сдерживают меня, поэтому ограничусь лишь самой необходимой информацией. Дед мой по отцовской линии был потомственным скорняком, Слово это сегодня мало кому понятно, поэтому поясню. Скорняк — это портной помеху. Кстати, жили они с бабушкой в своем доме, точнее говоря, в доме, который был заложен много лет назад, но так основательно, что будет стоять еще, надеюсь, долго. Дом этот, пропитанный своеобразным провинциальным аристократизмом, был на моей памяти всегда центром притяжения для многих людей — У нас бывало местное начальство всех степеней рангов, элиты местного искусства, театра и музыки, местная богема в лицах художников и писателей. В общем, дом видел так много, что мог бы и сам писать мемуары. Но сейчас о другом. Дом этот жил какой-то своей особой жизнью, признаки которой поначалу мной не угадывались, да и потом я о них узнал только из подсказок деда, и что меня тогда весьма удивило — бабушки — Отец мой со своим отцом, то есть моим дедом, был в каких-то сложных отношениях, и, кажется, относился к нему настороженно, именно в силу дедовского ремесла. Фронтовик, отец, кажется, никак не понимал, как можно всю свою жизнь провести, обшивая клиентов. К моменту, когда я оканчивал школу, и мои отношения с отцом стали портиться, дело в том, что уже в девятом классе я знал, что продолжать обучение не хочу». Меня привлекала романтика комсомольских строек, дальних городов, куда надо ехать, чтобы проверить свой характер. Девятый класс я еще кое-как проучился, а в десятом начался полный беспорядок, когда я прогуливал уроки, скрываясь в доме деда. Без давления, и исподволь, он стал втягивать меня в свое дело, рассказывая о тайнах ремесла. Мне это не было интересно, но я сидел в его мастерской, где работала и бабушка, потому что мне невероятно нравились их рассказы. Повторись такое сейчас, я бы записывал все эти рассказы, которые были пропитаны какой-то изящной таинственностью, но в ту пору я просто слушал, раскрыв рот. Потом пришла осень, меня призвали в армию, и жизнь моя на два года изменилась совершенно, и я изменился, наверное, еще сильнее. Вернулся я, конечно, тоже осенью, но за эти два года... Во мне проснулось вполне осознанное желание учиться. Отец был этому невероятно рад, и, нарушая все свои принципы, уже приготовил наш пединститут к моему появлению. Однако это появление могло состояться не раньше, чем следующим летом, а до этого времени мне следовало чем-то заниматься, и тут произошло то, что так изменило мою жизнь. Состоялся один из немногих разговоров отца и сына, то есть моих деда и отца, И не знаю, как именно, но дед сумел убедить, что сейчас, раз уж прошло так много времени после школы, да и армия мне школьных знаний не добавила, я должен усиленно готовиться к экзаменам. А это, — уверял дед, — возможно только при том условии, что я не буду проводить время на работе от звонка до звонка. Все закончилось тем, что дед каким-то образом оформил меня учеником портного в ателье, который постоянно умолял его принять какой-нибудь заказ но работать мне предстояло, конечно, под его присмотром. Помню, как директор ателье, которому мне пришлось идти для разговора, на прощание сказал слова, удивившие меня. «Повезло тебе, молодой человек, у такого мастера будешь учиться». Для меня, конечно, дед так и оставался дедом, но работать он меня учил жестко. Сравнивая его с нашим старшиной, которого боялась вся батарея, я видел, что старшина в сравнении с дедом В отношении исследования установленным порядком — мальчик. В общем, когда пришло время поступать в институт, я уже сделал свой выбор и поступил на заочное. Ну что, призыв в армию меня уже не пугал, а в моем возрасте сидеть на шее у родителей было просто стыдно. Работая с дедом, я зарабатывал довольно прилично, даже если равнять с доходами таксистов или рубщиков мяса, только работа моя была чистая, изящная, Еще одна причина моего выбора вполне понятна среди заказчиц деда часто встречались довольно милые дамы лет 30-35, и мои романы шли один за другим легко и приятно. Вот так я и стал, продолжая родовое ремесло, с корняком. Рассказал вам об этом только для того, чтобы понятнее было вам все мое дальнейшее повествование. Несколько слов о нем. Многие годы я собирал все, что касается обстоятельств и деталей случившегося. В ту пору, когда происходили самые первые события, я об этом даже не догадывался. Потом, когда пошли слухи, относился к этому без особого интереса, ибо не знал, что ко мне это уже имеет самое прямое отношение. Потом, когда события вырвались наружу и стали угрожать и мне, и тем, кто мне дорог, я постепенно старался взять их под контроль. И следить за изменениями. И лишь спустя несколько лет, отыскав тех участников событий, о которых я в свое время не знал, я смог написать это повествование. Итак, я начинаю рассказ, который будет развиваться в соответствии с хронологией событий.